Глава сороковая. Мы продолжили путь, проверяя прочность туннелей. Время опять растянулось в маленькую вечность. Внезапно повеяло знакомым ароматом сирени, и во мне вспыхнула надежда. Мы протиснулись за узкий поворот, и впереди в темноте замаячила точка света. Мы добрались до конца туннеля и до Элизиума. «Туман», — объявил Кастел, — «я вижу его на выходе». Он не двигался, и я похлопала его по плечу. «Касс!» — он негромко зарычал, но прижался к стене, высоко подняв факел. Проходя мимо него, я быстро поцеловала его в щеку. «Не помогает», — проворчал он. Я хотела улыбнуться, но увидела толстые щупальца тумана, ползущие к нам от выхода из туннеля. Я двинулась вперед, молясь, чтобы Джаспер оказался прав насчет моей способности пройти сквозь туман, и чтобы оправдались мои предположения насчет того, что смогу еще и рассеять туман, и сделать путь безопасным для остальных. Первозданная магия поднималась с пола пещеры, создавая рваные пальцы, которые потянулись ко мне. Я подняла руку. «Мне это не нравится», — пробормотал за моей спиной Кастел. «Он не должен ей навредить», — напомнил Кейран, но в его словах звучала тревога. Туман коснулся моей кожи, ощущение чего-то холодного, влажного и живого. Итер отступил. Опустился на землю и растаял. Я резко выдохнула и оглянулась. «Все хорошо». Кастел кивнул, и я пошла вперед. Выход был небольшим, всего три фута высотой и два шириной. «Придется ползком». «Только медленно», — посоветовал кастил «Мы понятия не имеем, что там с другой стороны». «Надеюсь, там не окажется дракен, мечтающий о жареном мясе», — проговорила Эмили из темноты. «В моем воображении уже создалась приятная картинка», — отозвался Делана. Разделяя надежды Эмилия, я опустилась на четвереньки и поползла вперед. «Вы пока погодите», — сказала я. Снаружи оказалось еще больше тумана, густого, как облака, упавшие на землю. Я нерешительно протянула руку. Магия рассеялась, и сквозь остатки тумана проглянул яркий солнечный свет. Зажмурившись после темноты, я вылезла наружу. Колени и ладони, проскользив по камню, уперлись в рыхлую песчаную почву. Потянувшись одной рукой к кинжалу на груди, а другой к вальвенскому кинжалу на бедре, я встала и сделала шаг вперед. Земля под ногами слегка затряслась. Я застыла и посмотрела вниз. Камешки, песок и комки земли дрожали. Через миг все успокоилось, и я подняла голову. Туман полностью рассеялся, и я бросила взгляд на Элизиум. Я приоткрыла губы и убрала руки с кинжалов. Голубой оттенок неба напомнил глаза Вольвянов, Бледная, зимняя, хотя воздух был теплым и пах сиренью. Я смотрела пейзаж. «Боги!» — прошептала я. Я вскинула подбородок, скользя взглядом по огромным статуям, высеченным, вероятно, из тени камня. Они были такой же высоты, что и статуи в Эвэймоне, которые возносятся до небес. А здесь, казалось, их сотни. Они выстроились в ряд и тянулись вдаль, насколько хватало глаз. Может, их было даже тысячи. Статуи женщин со склоненными головами. У каждой в руке каменный меч острием вверх. На спинах широко раскрытые крылья, соприкасающиеся с крыльями статуи справа и слева. Они создавали цепь, огораживающую то, что находилось за ней. Пройти можно было только под крыльями они прекрасны». «Поппи», — раздался у выхода голос Кастила, — «с тобой там все хорошо?» «Да, прости», — я прочистила горло. «Здесь безопасно». Через несколько секунд Кастила и остальные в молчании стояли рядом со мной. Все глазели на статуи, и я ощущала шипучее сахарное восхищение. «Это дракены?» — поинтересовалась я. «Не знаю», — Кастил коснулся моей поясницы. Но они поразительны. «В самом деле. Наверное, нам нужно пройти вперед и проверить, не охраняют ли они то, что мы ищем». Мы двинулись через полосу голой земли, высматривая признаки жизни. Ничего, никаких звуков. Даже порывов ветра или пения птиц. «Жутковато», — прошептала я, озираясь. «Это тишина». «Согласен. Наверное, этот край следовало назвать страной мертвых». — сказал Делана, входя в тень крыла каменной женщины. Земля под ногами слегка задрожала. Кастел выбросил руку вперед, мы все остановились. «Такое уже было», — заверила я. Дрожь прекратилась. Земля вокруг нас взорвалась гейзерами, взметнув тучи пыли и разбросав мелкие камешки. «Полагаю, такого в прошлый раз не было», — заметила Ванетта. «Нет». Я вскинула руку. По ней по моему лицу били комочки земли. Вдруг земля между мной и Кастелом разверзлась. Столб грязи взметнулся прямо перед Эмилем, вынудив его отступить на несколько шагов. Он закашлялся. «Это было грубо». Земля успокоилась, пыли и грязи осели. «Все на месте», — осведомился Делана, вытирая лицо. «Все». «Осторожно», — Кастел опустился на колени перед ямой между нами. «Вот это дыра!» Он поднял голову, встретил мой взгляд и взглянул на Кейрана. Медленно поднялся. «Кажется, мы что-то привели в действие». «Что именно?» Эмиль, прищурившись, заглянул вниз. «Погодите!» Он склонил на бок голову. «Думаю, я...» Выругавшись, он отскочил назад, пошатнулся и восстановил равновесие, прежде чем упал на задницу. «Что такое?» Спросила ванета хватаясь за мечи. Они бы помогли в...» Между мной и Кастелом появилась рука, состоящая из выбеленных костей. Пальцы рыли рыхлую почву. «Да это ночной кошмар», — пробормотал Кастел. За пальцами последовала остальная часть руки. Скорее, просто скелет. Показалась верхушка черепа. Я в ужасе вытаращила глаза. Из пустых глазниц посыпалась земля. «Скелеты!» — заорала Ванета, выхватывая мечи из ножен. «Разве вы не могли сказать, что видите в яме скелеты?» Кастел выругался, а из земли показалась еще одна костяная рука. Это сжимала меч. «Вооруженные скелеты!» — воскликнула Ванетта. «Вы что, не могли сказать, что в яме вооруженные скелеты?» «Прости». Эмиль тоже вытащил мечи. «Да я опешил при виде долбанных скелетов с оружием. Приношу извинения». Я уставилась на меч. Клинок черный, как и статуи. Такие же клинки я видела в склепе у божеств. Тени камень. В мыслях вспыхнул образ мамы, достающей из сапога тонкий черный клинок. Такой же клинок был у моей мамы. Значит, это настоящее воспоминание. Поппи, я рад, что твое воспоминание настоящее. Кастел вытащил мечи. Но, наверное, обсудим это позже, когда перед нами не будет армии мертвых, хорошо? «Вопрос», — выкрикнул Делана, сжимая клинок. Из ближайшей к нему ямы показалась макушка черепа. «Как убить то, что, надо полагать, уже мертво?» «Причем мертво в высшей степени», — добавила Ванетта. Перед ней уже наполовину вылез скелет в оборванной коричневой тунике. Сквозь прорехи в одежде за ребрами просматривалась скрученная масса почвы. Кастел метнулся с быстротой, выпущенной из бутылки молнии, пропуская медь через грудь скелета и вонзаясь в ком земли. Скелет рассыпался... Меч и все остальное обратилось в пыль. «Вот так!» «О!» — отозвалась Ванетта. «Тогда все в порядке». Я повернулась. Кейран саживал меч в другой скелет. За нами было около дюжины ям, и дюжина стражей скелетов вылезали из земли. Передо мной возник мысленный образ. На этот раз не мамы, а женщины серебристо-белыми волосами, которую я видела в своем воображении в покоях Никтоса. Она ударила ладонями о землю, та разверзлась, и костяные пальцы потянулись на поверхность. «Ее солдаты», — прошептала я. «Что?» — переспросил Кастил. «Это ее...» Выбравшись из ямы, ко мне устремился солдат-скелет с занесенным мечом. Вытащив кинжал из нагрудной перевязи, я бросилась вперед и воткнула клинок в пульсирующую грязь. Скелет взорвался, но его место занял другой а сзади поднимал меч еще один солдат. Я ударила скелет ногой в грудь, и тот завалился на другого. Кастел ринулся вперед, втыкая меч в земляное сердце ближайшего к нему солдата. Я повернулась и всадила кинжал в грудь врага, поморщившись, когда клинок задел кость, прежде чем пронзить сердце. «Головы рубить бесполезно!» — крикнул Эмиль. Я повернулась, огорошенного атлантианца атаковал безголовый скелет. «Повторяю, бесполезно!» Ванетта завертелась, втыкая один меч в грудь, а другой в безголовый скелет. «Ты растяпа!» — сообщила она Эмилю. «А ты великолепно, с усмешкой ответил он. Вальвенка закатила глаза, развернулась и уложила еще одного, пока Эмиль всаживал меч в грудь наступающего на него скелета. Кастел отбросил врага назад, проткнув ему мечом ребра. Сзади на него бежал «Другой!» Я метнулась мимо кастила и ударила тварь кинжалом в грудь. Земля опять задрожала, взорвались новые земляные гейзеры. «Да вы издеваетесь!» — прорычал Кейран. Я развернулась, сердце бешено колотилось. На земле от гор Никтаса и до ног каменных женщин взрывались сотни земляных извержений. Эти солдаты были быстрее и выбирались из ям за считанные мгновения. «Боги богов!» — Ванета отшатнулась назад, наткнувшись на Эмиля. Он поддержал ее, и они встали спина к спине. Солдаты-скелеты бежали к нам на костяных ногах с мечами наперевес. За широко разинутыми челюстями виднелась лишь черная пустота, и оттуда неслось завывание ветра. Ветер откинул мою косу назад и затянул тунику. «Грубиян!» — проворчала я, чуть не задохнувшись от вони гнилой сирени. Изо рта скелета повалил черный маслянистый дым. Он устремлялся к земле, сгущаясь и обретая плотность, образуя толстые канаты, которые поползли вперед. «О боги!» — взвизгнула я. «Это не канаты! Не канаты! Змеи!» «Вот дерьмо!» — ахнул Делана, а Кастел вонзил меч в спину завывающего скелета. «Это совсем неправильно!» «Жалею о решении присоединиться к вам», — заявил Эмиль. «Очень сильно жалею». «Змеи, боги. Терпеть не могу, змей». Горлу подступила желчь. И я отскочила с пути змей. В горле нарастал крик, завыли еще несколько скелетов. Вырвалось больше черного дыма. Появились новые змеи. Я развернулась и всадила кинжал в грудь твари. Потом буду обсуждать увиденное и бороться с ночными кошмарами. Кастел уложил солдата и раздавил сапогом дымную змею. Она превратилась в жирное пятно, и у меня скрутило желудок. Блевать я тоже буду потом. «Поппи», — Кастел вскинул голову. «Ты сказала, что не должна использовать Итер, но, думаю, сейчас самое время спустить настоящее божество на этих паршивцев». «И я того же мнения», — воскликнула Ванетта, отбрасывая змею ногой. Та приземлилась возле кирана, и он бросил на сестру мрачный взгляд. Не могла не согласиться. Я проткнула кинжалом очередного нападавшего. Проклятые дымные змеи перевесили все риски использования Итера в Элизиуме. Я убрала кинжалы в ножны. Сосредоточилась на гуле в груди и выпустила его на кожу. Точнее, призвала его на кожу. По краям зрения заструился серебристо-белый свет. И он же заискрился на коже. Солдаты-скелеты повернулись ко мне. Все разинули в крике рты, и оттуда повалил дым, опускаясь на землю. «О!» — Киран выпрямился. «Дерьмо!» Он не выразил и в малой степени то, что я почувствовала, когда сотни змей поползли по земле вокруг ям. Яростно ругаясь, Кастел принялся их топтать. Двигаясь в унисон, солдаты устремились ко мне. Я не стала представлять аккуратную паутину. «Нужно что-то более быстрое, более мощное, сокрушительное». Не представляла, почему, но вспомнила факелы в храме Никтаса и их серебристое пламя. Огонь. Боги, если ошибаюсь, об этом пожалею не только я. Но все равно мысленно представила пламя, серебристо-белое и мощное. Руки нагрелись, и их стало покалывать. Все мое тело пульсировало жаром, жаром и силой. Инстинктивно или потому, что змеи подползли совсем близко, но я подняла руки. Серебристо-белое пламя сорвалось с моих рук. Кто-то ахнул, может, я сама. Огонь ревел, облизывая землю, поглощая змей. Твари шипели и хрипели. Огненный ад прокатился по земле, настигая скелеты. Потрескивающий яростный свет пролег между Кастелом и Кейраном, сбивая солдат, а затем устремился дальше именно по тому пути, который я мысленно представила, обжигая скелеты и змей и больше никого не трогая. Я втянула Итер, представила, как он отступает и возвращается ко мне. Беснующийся огонь направился к Кастилу и остальным, словно собирался поглотить их, но я этого не хотела. Белое пламя ярко вспыхнуло, взметнув искры высоко в небо, а потом погасло, пока не остались лишь слабые клубы светлого дыма. Все пялились на меня. «Я не знала, сработает ли это», — призналась я. «Ну...» — протянула Ванета, тараща светлые глаза. «Уверена, не я одна, благодарна тому, что это сработало». Я посмотрела на свои руки и подняла взгляд на Кастила. «Я же королева плоти и огня». Кастел кивнул и шагнул ко мне. Его глаза горели теплым янтарем. Знаю, что ты королева моего сердца. Моргая опустила руки, а он остановился передо мной. Ты это серьезно сказал? На его щеке появилась ямочка. Он наклонил голову ко мне. Абсолютно серьезно. Это так вульгарно? Знаю. Кастел поцеловал меня, и в этом не было ничего смешного. Его язык раздвинул мои губы, и я приветствовала его вкус. «Немного неловко», — заметила Ванетта. «Они так все время делают», — вздохнул Кейран. «Тебе придется привыкнуть. Лучше так, чем когда они дерутся», — добавил Делана. Кастел усмехнулся. «Ты исключительная. Никогда этого не забывай». Я поцеловала его в ответ и с сожалением отстранилась. «Наверное, пора в путь. Могут прийти еще». Будем надеяться, что нет, сказала Миль, убирая мечи в ножны. Все в порядке, спросил Кастил, когда мы тронулись с места. Змеи никого не ужалили. К счастью, все были целые и невредимы. Но когда мы подошли к тени, падающей от каменных женщин, я сказала... Наверное, мне следует идти первой. Делано поклонился, вытянув руку, пока Ванета вытряхивала пыль из косичек. Милости просим. Моя улыбка застыла, и я робко шагнула в тень крыла. Под ногами задрожала, но эта земля осыпалась обратно в ямы. Местность стала опять ровной. «Ладно», — выдохнула я. «Это добрый знак». Кастел первым подошел ко мне, за ним приблизились остальные. Мы зашагали дальше под нависающим крылом. Песчаная почва под ногами затвердела. Появились участки травы, а затем роскошный лук с ярко-оранжевыми цветами. «Маки», — прошептал Делана. Имя Поппи в переводе с английского означает «мак». Приоткрыв губы, я посмотрела на кастила Он недоверчиво покачал головой. Возможно, эти цветы — просто совпадение. Но мы поняли, что поднимаемся на Пологи холм, и я замедлила шаги, когда нам, наконец, удалось рассмотреть то, что охраняли каменные женщины и солдаты-скелеты. В долине раскинулся храмовый комплекс. Колонны и камня обрамляли широкие ступени в виде полумесяца и колоннаду. Массивное сооружение было почти вдвое больше дворца в Иваймоне, даже без дополнительных крыльев. Оно возносилось в голубое небо изящными башенками и шпилями, словно пальцы ночи тянулись с земли, чтобы коснуться дневного света. Вокруг храма виднелось что-то, бугры или статуи. С такого расстояния я не могла ясно рассмотреть, но здесь было еще кое-что нуждающееся в защите. В нескольких милях за храмом на холмах и в долинах раскинулся Даллас, город богов. Теплые лучи солнца отражались от блестящих, как бриллианты, стен зданий на холмах. Хрустальные башенки взмывались изящными арками к растрепанным белым облакам и выше, сверкая так, словно их поцеловала тысяча звезд. Мы взирали на город в благоговейном молчании. Спустя несколько мгновений взволнованно заговорил Эмиль. «Полагаю, так выглядит и долина?» «Наверное. Ничто не могло быть прекраснее». «Думаете, в городе кто-нибудь бодрствует?» — тихо спросила Ванетта. У меня на миг замерло сердце. «Так может быть?» — Касел покачал головой. «Это возможно, но мы не будем выяснять». Он взглянул на меня. «Не забывай предостережение Уиллы». Сглотнув, я кивнула и напомнила остальным. «Нам нельзя идти в город. Может, боги не спят. И именно поэтому нельзя». Я посмотрела на Эмиля. «А может, далась это часть долины?» Эмиль прочистил горло и кивнул. «Да. Если боги в городе не спят, то возникает вопрос. Знают ли они, что происходит за горами Никтоса? «Или им все равно?» «Думаете, это и есть храм, где спит Никтос?» «Спросил Делана». Киран резко втянул воздух. «Мы можем это выяснить». Мы начали спускаться с холма. Трава доходила до колен, в воздухе пахло свежей сиренью и еще чем-то, что я не смогла определить. Древесный, но сладкий аромат. Более чем приятный. Я попыталась разобраться, что это но так и не смогла к тому времени, как мы добрались до подножия холма. Трава сменилась белой почвой, напоминающей песок, но пляжа здесь не было видно, и эта почва казалась ярче песка. Она сверкала на солнце и хрустяла под ногами. «Мы идем по бриллиантам?» — Ванетта уставилась на землю. От вольвенки исходило недоверие. «Кажется, в самом деле по бриллиантам». «У меня слов нет». Заметил Кастел, а от Делана наклонился и подобрал камешек. Но бриллианты возникли из слез радости богов, влюбленных богов. Я перевела взгляд на храм и подумала о Никтосе и его супруге, которую он так оберегал. Даже ее имени никто не знал. «Вот вы все пялитесь на бриллианты», — заявил Кейран, и его настороженность коснулась моей кожи. «А тем временем я жду, когда вы сообразите, что это за гигантская статуя». Я проследила за его взглядом, и у меня сжалось сердце. Бугры, которые я увидела с вершины холма, оказались не несколькими маленькими статуями, а одной очень большой — статуей дракона, спящего на ступенях храма, справа. Он походил на рисунки из сборников сказок, разве что шея не такая длинная, и даже с прижатыми к телу крыльями он оказался гораздо больше. Ого! пробормотала Ванета, когда мы приблизились к статуе и ступеням храма. «Давайте идти медленнее», — посоветовал Кастел. «Если это место отдохновения Никтоса, его стражи могут быть поблизости, причем не каменные. Дракены. Если это существо оживет, меня здесь не будет», — проворчал Эмиль. «Вы никогда не увидите, чтобы атлантианец бегал быстрее». Мои губы растянулись в ироничной усмешке. Я медленно приближалась к статуе, восхищаясь мастерской работой. Скульптору удалось запечатлеть каждую затейливую деталь от оборки из шипов вокруг головы существа до когтей и рогов на кончиках крыльев. Сколько же времени ушло, чтобы изваять такую огромную скульптуру? Я провела пальцами по морде. Камень на ощупь казался грубым, бугристым, и на удивление — «Поппи!» — Кастел схватил мое запястье. «В наши правила осторожного поведения входит запрет трогать что не попадя». Он поднес мою руку ко рту и поцеловал пальцы. «Хорошо?» Я кивнула и позволила ему увести меня. «Но камень такой теплый. Разве не...» Раздался раскат грома, прокатившийся по долине. Я опустила взгляд, почти ожидая, что земля разверзлась. Э, Киран начал пятиться, уставившись на что-то за нашими спинами. «Ребята!» Я развернулась и разинула рот. Каменная морда существа треснула, и кусок камня отвалился, открывая темно-серую поверхность, и... Глаз. Распахнутый ярко-голубой глаз, сияющий белой аурой за узким вертикальным зрачком. «Дерьмо!» — прошептал Эмиль. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Бежим!» Из глубины статуи донесся глубокий раскатистый звук, Отчего меня пронзил ледяной страх. Пока мне побежали трещины, на землю с глухим стуком посыпались большие и маленькие куски. Я застыла на месте. Никто не побежал. Все приросли к земле. Может, из-за неверия в происходящее или понимания, что бежать бесполезно? Это не каменный дракон. Дракен в своем истинном облике поднимался с земли. Его огромное мускулистое тело отряхивалось от пыли и кусочков камня. Наверное, я перестала дышать. Глубокий рокот не утихал. Дракен повернул к нам голову, а его толстый шиповатый хвост хлестнул по бриллиантам. Яркие голубые глаза заглянули в мои. «Стой неподвижно», — тихо приказал Кастел. «Пожалуйста, попи не шевелись». Как будто я могу пошевелиться. Из дракена вырвалось низкое рычание, и он оскалился, обнажив крупные зубы острее, чем мой клинок. Дракен опустил ко мне голову. Кажется, у меня остановилось сердце. Я смотрела на дракена. Настоящего, живого дракена. Великолепного, устрашающего и прекрасного. Он раздул ноздри, нюхая воздух, нюхая меня. Рычание прекратилось. Он продолжал смотреть такими умными глазами, что меня охватило благоговение. Он склонил голову на бок и издал стрекотание. Понятия не имело, что оно означало, но это было лучше рычания. На его глазах задрожала тонкая мембрана, и он перевел взгляд с меня мимо кастила и остальных на храм. По мне прокатилась волна узнавания, от чего по всему телу пробежали мурашки. Я ощутила давление на затылке в центре спины. Даже не сознавая, что делаю, я развернулась. Кастел тоже. Не представляла, последовал ли нашему примеру кто-нибудь еще из наших спутников, потому что могла видеть только мужчину, стоящего на ступенях храма, между двух колонн. Он был высоким, даже выше Кастела. Каштановые волосы средней длины падали на плечи, отливая на солнце медью. Кожа была золотисто-смуглой, а черты лица, состоящего из граней и углов, соединялись в таком же великолепном шедевре, что и каменная оболочка дракена. Он, возможно, был самым прекрасным существом, какое я когда-либо видела, если бы не бесконечная холодность в сияющих глазах цвета яркой луны. Я поняла, кто он, хотя его лицо никогда не было запечатлено на картине или в изваянии. Niktas.